Глава 6 Дайвол Сенит, капитан городской стражи и смотритель новорядских казарм, не принадлежал к числу набожных, но и не видел большой потери от того, что стелит соломку. Если трех матерей за правду не существует, то от него будут лишь крупицы ладана, да считанные минуты за день, просиженные перед алтарем в кабинете. А если они все же есть, Ему очень даже, возможно, улыбнется судьба. Кабинет был небольшой. На северной стене растрескалась штукатурка, и он так и не собрался ее отремонтировать, хотя каждый раз глядел туда с раздражением. Имелось тут и маленькое оконце, сложенное из кусков стекла с залитыми свинцом стыками. На цельный стеклянный лист не находилось бюджета. На столе лежал открытый журнал происшествий. Капитан водил по каждой записи пальцами. НТ-третье хищение Хаттин Каммер кожаной обрезки пер.мак. Третью смену патруль Наттона Торра задержал некоего Хаттина Каммера за кражу кожаных обрезков и передал наследствие магистрату. Исчерпывающий отчет о деле будет составлен службой магистратов вне ведений Дайвала. Л.Л. 2. Уклонение пошлин 2С.5М. Во вторую смену патруль Ледри Ладдата взыскал два серебряника и пять медиков с народа, пытавшегося миновать уплату мостовых сборов. Это лишь пеня. Суммы пошлинных сборов заносились в другой журнал. Подати передавались во дворец. Пени оставались в части или в карманах взимающих их людей. Он перевел пальцы к следующей записи. В течение нескольких минут Дайвол способен был вникнуть во все дела своих подчиненных за последние сутки. Если что-то привлечет его любопытство, то мог посодействовать лично. Когда б не тысяча других вопросов, требующих его времени и внимания. Управлять стражей города, даже частью, походило скорее на работу няньки с тремя дюжинами детишек, чем на служение, карающей дланью правосудия. Хватает ли продуктов для общей кухни? Если нет, это его забота. Обучены ли новобранцы выступать представителями закона, а не просто бандюгами с опорой на магистратскую власть? Если нет, это его вина. Наточены ли мечи? Надежны ли камеры для задержанных? Довольны ли душеньки магистратов? Доходит ли до казарм их доля от текущей из дворца монеты? Вовремя ли выплачиваются пенсии? Поддался ли кто из состава искушению отщепнуть кусочек пошлин себе в кошелек? Ему, ему и больше некому выправлять любые огрехи, или же волевым решением закрывать на них глаза. Молодым он натопался в уличных дежурствах. К толпе замечал карманника, как кровь на платье невесты. Чуял подтесанные грани костей, покатав их в руке. Мог уболтать пьяного, отойти от обрыва и в потасовке урезонить дюжину долгогорских разбойников. От него уже не требовалось выходить на улицы, высматривая неладное, но в иные дни он все равно шел. Ностальгия звала «Хлеще долго. Раздался стук в дверь, и Дайвол вдруг осознал, что не может разобрать, о чем говорят последние строчки журнала происшествий. Он надавил большим и указательным пальцем на глаза, отгоняя усталость сильнее, чем требовалось. «Чего?» Дверь отворилась, и внутрь заглянул над Тонтор. Шрам на щеке оттягивал его губу, придавая бойцу вечно подтрунивающий вид, даже когда он был серьезен. Но смешинка в глазах означала, что нынче ему и впрямь весело. «Ой, чего, капитан! Марс Уэллис привел человечка!» Они сейчас в камере. Сенит закрыл журнал происшествий и встал, подтягивая пояс. У меня ощущение, что ты чего-то не договариваешь. ждешь потеху? Может, и так. Мне уже потешнее некуда. Выкладывай. Арестованный вор, сказал Тор. Ну, и что украдено? Он нам не говорит. Сенит насупился. Кто не говорит, «Арестант?» «А жертвой кражи кто стал?» «Задержанный нам и этого не говорит», — ответил Тор. «Сказал только, что ему нужно поговорить лично с вами». Два протяженных вдоха Сенит молча смотрел Торру в глаза. «Ядрить, твою мать!» Он схватил со стола служебный значок увеличенного размера и прицепил на пояс. «Уж лучше бы там отыскался повод для смеха». Он прошествовал к лестнице и далее в сторону блока камер. Из низких блестящих туч накрапывал дождик. Долго он не продлится, но хоть немного собьет жару. Если небо расчистится до темноты, в городе станет душно, как под горячим полотенцем на лице. На дворе пыхтели новобранцы. Старый Сааль показывал им приемы задержания. Как обездвижить человека, не причиняя ему вреда, Как ушибить самую малость или изрядно, и как наверняка, чтобы тот больше не смог нормально ходить. Новое пополнение не было исключительно перспективным, но и не самым худшим на его веку. Среди них был племянник Марсона. Марсон числился в страже добрых полтора десятка лет. Рассказывал легенды о себе он получше, чем в действительности служил но умел откалывать сюрпризы и тогда, и сейчас. С капелькой любопытства, что скрывает Марсон под своим брюжжанием, сенет спустился по каменным ступеням до арестанского блока. Сама камера задержания была небольшой. Единственный источник света — тонкая полоска от восточной стены. Там было даже не окно, ряд кирпичей с несколькими пропущенными, Достаточно высоко, чтобы трудно было незаметно просунуть что-нибудь между ними. Не сказать, чтобы подопечные Ильяна пытались. Люди, по опыту капитана Дайвела Сенета, были идиотами. Марсон стоял, прислонившись к стене, со скрещенными на груди руками. Когда вошел Сенет, он немного выправил осанку. Другой человек в комнате, судя по его ребрам, не доедал, а, судя по глазницам, голодал. Острые скулы, но ниже плеч спадали волнистые волосы и торчала аккуратная стриженная бородка: Щеки ханча, волосы инлиска. Он носил холщовые рабочие штаны и жилет из желтого хлопка без пуговиц, но с крючками застежками и бенового дерева. Когда он почесывал шею, Сенит заметил на левой руке мужчины наколотого паука. Капитан Сенед произнес Марсон. «Боец?» — с кивком отозвался Сенит. «Как я понимаю, здесь требуется мое присутствие?» Он сохранял выдержанный тон. Арестованный не услышал в его голосе угрозы, в отличие от Марсона. «Я патрулировал притечье, сэр. Этот человек окликнул меня. Он хотел говорить с капитаном. А зачем сообщил?» Едва не сорвалось с языка Сенита, но капитан удержался. Слишком едко и колко. Кроме того, не стоило обсуждать мужчину в желтом жилете, словно его тут нет. Это было бы слишком грубо. А грубость она как соль. Легко добавить, трудно избавиться. Так, встреча свершилась. Он повернулся к мужчине. Я капитан городской стражи Сенет. Ты что-то хотел мне сообщить? Человек облизал губы, молниеносным, как ящерица, движением. Сушлым и хитрым, но не особенно умным видом. Мне необходима защита. Ясно. Расскажи поподробней. От кого тебя необходимо защитить? Человек посмотрел на него, потом на Марсона и обратно, что-то взвешивая в уме. Что бы его ни снедало, сейчас продумывать исход явно поздно. Сознавал он это сам или нет? но с выбранного пути ему уже не свернуть. «Я своровал кое-что ценное». «В самом деле?» «Но», — мужчина поднял палец, «своровал я у вора, поэтому разница есть». На этом Сенет едва не закончил. Принимать чью-либо сторону в мелких склоках китамарского отребья интересовало его меньше всего. Этот малый уже признался в краже, И даже не зная подробностей, Сенету нет смысла заморачиваться ради него с магистратом. Пару-тройку недель почистит город днем, поспит за решеткой ночью, а потом, незадачливого олуха, выпустят обратно на улицу и станет ясно, набрался ли тот ума вместе с опытом. Вздумалось пошутить, а будет не до смеха. Но в блоке для заключенных прохладно осенет подустал. Можно дать придурку еще веревки и поглядеть, не сплетет ли он из нее петлю. Ясно, что за вещицу ты взял у вора? Человек в желтом жилете пожал плечами. Нож. М да, ножей там у вас полным полно. Чем же примечателен этот? Он по-прежнему у тебя? Человек усмехнулся, точно сенец сморозил глупость. Я увел его, поскольку он понадобился кому-то другому. Нож продан, деньги потрачены, три серебряника. Неплохо, кивнув, произнес Дайвел. Кругом выгода, исключая то, что ты ищешь убежище под моим крылом. Что бы это значило? Клинок я украл у тетки шипихи, сказал вор, рисуясь, словно преподносил конец анекдота. В каком-то смысле так оно и было. Ах, вот оно что. Так тебе крышка настала? Лицо мужчины осунулось. Марсон нервно переступил с ноги на ногу. Если все обернется тем, к чему шло, Сенец снимет его со старшего пьяно саной смены и над ним будет хохотать вся казарма. Марсон наверняка уже предвидит такую концовку. «Она послала людей убить меня!» — захныкал вор. «Представляю, послала. А когда они исполнят приказ, мы найдем их?» Именем закона покараем. Можешь смело на это рассчитывать. Ну, здесь закончили». Он повернулся к двери и задержанный вскочил на ноги. Бросившись вперед, он ухватил Сенита за рукав. Сенит сместил свой вес, повел разворот от бедра и впечатал костяшки кулака прямо в переносицу в вору. Хрящ хрустнул, как гравий под колесом. Мужчину качнуло назад. Через секунду кровь придала желтому жилету новый, оригинальный цвет. «Слушай сюда, говнюк!» — зарычал Сенит. «Я знаю, что у тебя на уме. Тетка Шипиха мне враг, при этом она и твой враг. Почему бы нам не стать приятелями, да?» «Так вот тут ты в корне не прав. Мой враг в этом городе — каждый самодовольный кусок дерьма, который мнит, будто когда дело касается его, закон не в счет». «Посади в ведро двух крыс, они подерутся. Это не делает одну из них моим, сука, домашним питомцем. Что до моих обязанностей, то если она упокоит тебя в реке, то только сбережет мне время и силы». «Но ведь я могу вам помочь!» — сквозь кровь залепетал мужчина. «Я помогу вам!» От мрачного оскала у свело челюсть. «Как такой кошачий высер собрался помогать капитану городской стражи?» «Я готов ее отыскать», — сказал задержанный. На его губе набух и лопнул кровавый пузырь. «Я взял нож в туннелях, в ее потайном подземелье». Сенит, разминая, растопырил ладонь и опять сжал в кулак. «А ну, повтори». «Нож, который я вынес, непростой. Он хранился в ее туннелях, в ее покоях». Голос у него натянулся, как тугая струна. Я был в ее личной команде. Знаю все пути внутрь. Знаю знаки и жесты, которыми они пользуются. Я помогу вас туда провести. У Сени то начали поднывать костяшки. И ему, по правде говоря, это ощущение нравилось. И ещё. Тётка Шепиха. С таким именем потягаться не грех. Она отдавала приказы грабителям и убийцам так же, как капитан командовал своей стражей, И прочнее, чем он, властвовала над своей частью города. Способен ли этот отощавший, загнанный огузок открыть дверь к тому, чтобы ее изловить? А еще лучше — прикончить. Он взглянул на Марсона, тот лишь вскинул брови. Как прикажете, командир? «Тащи мне стул и немного воды», — приказал он Марсону, а затем повернулся обратно к вору. «Начиная с самого начала...» И мы поглядим, в чем тут суть.